Как бы то ни было, княгиня уехала со своим мужем-каторжником и, что еще более удивительно, прибыла к месту назначения, сделав много сотен миль в телеге по невозможным дорогам. Можете себе представить, сколько страданий и лишений перенесла несчастная женщина. Но я не могу вам их описать, так как не знаю подробностей и не хочу сочинять ни слова. Истинность всего этого рассказа для меня священна. Подвиг княгини Трубецкой покажется тем более героическим, что до катастрофы супруги были довольно холодны друг другу. В Петербурге у них не было детей, в Сибири родилось пятеро. Как бы ни был виноват Трубецкой, царь давно бы его простил, будь он на самом деле таким великим монархом, каким хочет казаться. Но помимо того, что милосердие чуждо натуре Николая, Оно представляется ему слабостью, унижающей царское достоинство. Он привык измерять свою силу страхом, который внушает, и сострадание кажется ему нарушением его кодекса политической морали. Одним словом, император Николай не смеет прощать, он осмеливается лишь наказывать. 14 лет супруги прожили, так сказать, бок о бок с рудниками. ибо княжеские руки, как вы понимаете, плохо приспособлены к работе заступом и лопатой. Во всяком случае, он каторжник и должен жить там. Вы сейчас увидите, на что положение каторжника обрекает человека и его детей. Правда, в Петербурге нет недостатка в патриотах, которые находят жизнь приговоренных к каторге вполне сносной и жалуются на болтунов, преувеличивающих страдания сосланных в рудники преступников родственники и последних говорят эти оптимисты могут посылать им одежду и провизию интересно только какие съестные припасы выдержат перевозку на сказочных расстояниях российской империи каковы бы ни были прелести сибирской жизни здоровье княгини трубецкой было подорвано. да и трудно понять как женщина привыкшая к роскоши большого света могла прожить столько лет в ледяной пустыне где термометр каждый год показывает до 40 градусов мороза такая температура сама по себе способна стереть с лица земли человечество. но святая женщина хотела жить и жила а кроме того у нее были другие заботы прошло семь лет в изгнании ее дети стали подрастать и она сочла своим долгом написать одному из родственников просьбу пойти к царю и вымолить у него разрешение послать ее детей в Петербург или какой-либо другой большой город, чтобы дать им подобающее образование. Эта просьба была повергнута к стопам монарха, и достойный потомок Ивана IV и Петра I ответил, что дети каторжника сами каторжники и всегда будут достаточно образованы. Получив такой ответ, осужденный, его жена, его семья хранили молчание еще семь долгих лет. За них протестовали человечество, христианская религия, униженная честь, но протестовали совсем тихо и неслышно. Ни один голос не раздался против подобной справедливости. И только теперь, когда новое бедствие обрушилось на несчастных, опять послышался вопль из глубины пропасти. Князь отбыл срок каторги, и освобожденные, как принято выражаться, изгнанники, должны поселиться вместе со своими детьми в одной из наиболее отдаленных местностей Сибири. Место их поселения было с умыслом избрано самим императором. Это такая глушь, что оно еще не обозначено на картах русского генерального штаба, самых точных и подробных географических картах на свете. Положение княгини стало гораздо тягостнее с тех пор, как ей разрешили поселиться в этом медвежьем углу. Заметьте, что на языке угнетенных, в интерпретации угнетателя, разрешения считаются приказаниями. В рудниках Она могла согреться под землей, там у нее были товарищи по несчастью, немые утешители, свидетели ее героизма.